Мельница у черного леса Первая «Эй, ты рыжий! Твое место у двери, понял?» С вызовом заявил худощавый черноволосый парень, откидывая с глаз длинную челку Он был примерно на полголовы ниже Элмерика, поуже в плечах и такой смуглый, будто только и делал, что целыми днями разгуливал на солнцепеке. Но, вопреки кажущейся тщедушности, безобидным этот тип вовсе не выглядел. Да избитые костяшки на его кулаках намекали, что драться он умел и любил. «С чего бы это?» – опешил Элмерик. Он не понимал причин столь холодного приема, но пока больше удивлялся, чем злился, все еще надеясь решить дело миром. «А нечего было приезжать позже остальных!» Неприятный тип с размаху уселся на кровать и закинул ноги на спинку, даже не сняв грязных сапог. «Кто опоздал, тот не выбирает!» «Не моя вина, что дороги размыло!» Элмерик пристроил арфу у входа, после чего снял промокшую куртку, встряхнул ее и повесил на гвоздь рядом с чем-то клетчатым пледом в зелено-желтых клановых цветах. Такие носили только в Холмогорье, значит, кто-то из новобранцев был его земляком. В комнате мальчиков, куда Элмерика направил мастер Дерек, было на удивление сухо и тепло, даже несмотря на затяжные дожди. Похоже, тут не жалели дров и печь топили как следует. Судя по запаху, на кухне совсем недавно готовили варенье или сидр. Весь первый этаж пропах медом, пряностями и перебродившими яблоками. Признаться, деревенской мельница Барт не ждал особой роскоши. И тем было приятнее, что трехэтажный каменный дом – Почти особняк, казался большим и добротным, а их комната с толстыми белеными стенами, невысоким потолком и одним окном, выходившим в сад, вполне просторной даже для четверых новобранцев. Но вот этому вертлявому задире, видать, было тесно. Больше всего на свете Элмерику сейчас хотелось бы сбросить мокрые вещи, забраться под одеяло и поспать пару часов после длинной дороги. И не то, чтобы ему было столь важно заполучить место у окна, но сдаваться без боя он тоже не собирался. Поэтому предложил самый простой выход. — Нас четверо, кроватей тоже четыре. Может быть, вытянем спички? — Это отличная идея! — обрадовался еще один обитатель комнаты. Румяный, широкоплечий здоровяк, едва умещавшийся на шатком деревянном табурете. Элмерик подумал, что если тот распрямится, наверняка упрется головой в потолок. Верзили было футов семь не меньше. «Я согласен, так будет честно и ни никому не обидно. Правда, Джерри?» Странно было видеть, как такой великан смущается и заикается, комкая в руках край, очень простой на вид, но пошитый с дорогой ткани рубахи. Барт удивился. Он привык думать, что высокие и сильные люди должны чувствовать себя увереннее всех прочих. «Меня зовут Джерри Мэйн, тупица!» Огрызнулся мелкий задира, в миг забыв об Элмерике. «Я не давал тебе разрешения называть меня коротким именем. Запомни, ты хоть и Глендауэр здесь не поместят твоего папочки, и мы тебе не слуги, ясно?» Барт невольно присвистнул. «Кто бы мог подумать? Наследник самого Глендауэра, лорда Трех Долин и где? На деревенской мельнице?» И как только богатый землевладелец отпустил своего единственного сына обучаться к соколам, Или, может, этот пышущий здоровьем гигант с волосами цвета переспелой пшеницы тоже сбежал из дома? И теперь безутешный отец ищет непутевого сыночка по всем окрестным лесам и болотам с егерями догончими. Если так, то вскоре тут может разыграться та еще семейная драма. — Так разреши! — Глендауэр-младший обезоруживающе улыбнулся. — Боюсь, я не смогу запомнить, клянусь... «Пеплом и вереском, это не потому, что я т -т тебя презираю или считаю себя выше других!» Элмерик знал, что никто не будет разбрасываться подобными словами. Пеплом и вереском в объединенных королевствах и близлежащих землях клялись незапамятных времен. Поначалу это была нерушимая клятва чародеев, но потом ее стали использовать и простые смертные, в особых случаях. Считалось, что если давший такую клятву нарушит ее, то тотчас же превратится в прах. Видимо, несправедливое обвинение за задело великана заживое. «Да пошел ты!» — фыркнул Джеримейн. «Сложно ему, гляди-ка! Не привык напрягаться и думать головой! Это потому, что вам, богатеям, с детства все слишком легко достается!» Здоровяк в недоумении захлопал глазами. Казалось, он не мог взять в толк, из-за чего его пытались оскорбить. «Прости, если я чем-то задел...» тебя он опустил взгляд и покраснил до кончиков ушей от волнения гигант начал заикаться гораздо сильнее, а его глаза предательски заблестели элмерику показалось что глендауэр младший сейчас расплачется от обиды и он сжал кулаки сынок лорда несмотря на свои внушительные размеры выглядел совсем безобидным простоватым да но уж никак не заносчивым тебе джерри неплохо бы самому поучиться манером — процедил Элмерик сквозь зубы. — Слышал, небось, даже гадюка и жалит лишь, когда на нее нападают. — А ты, выходит, хуже гадюки. Барт подошел к кровати, на которой развалился маленький наглец, взял его холщовый мешок с пожитками и сбросил на пол. Джерри Мэйн от негодования аж побагровел, ловя воздух ртом, как рыбина, выброшенная на берег. В мгновение ока он спрыгнул с кровати и подошел к Элмерику, сжимая кулаки. смотрите как кто тут у нас растявкался!» Он задумался, будто подыскивая оскорбление пообиднее. «Щенок!» «Зато от меня не воняет мокрая псина, как от некоторых», — подел его бард зажимая нос пальцами. Это было не совсем так. Одет Джерри был хоть и бедно, но чисто. Ну, насколько это возможно для мальчишки, его возраста и положения. А то, что волосы были мокрые и свисали некрасивыми сосульками, так и Элмерих после прогулки под дождем выглядел ничуть не лучше. Противник в ответ прошипел нечто совсем невнятное, взял Барда за грудки и занес кулак, но ударить не успел. Четвертый обитатель комнаты, все это время стоявший у окна и не вмешивающийся в чужие ссоры, вдруг оказался совсем рядом с драчунами и крепко схватил Джерри за запястье. «Перестаньте немедленно!» — его голос прозвучал негромко, но уверенно. «Или прикажете мне водой вас разливать? Что, хочется вылететь из отряда в первый день, толком не начав учиться?» Элмерик тотчас остыл и утер вспотевшее лицо рукавом рубахи. Ему вдруг стало очень стыдно. Когда он смущался, его щеки всегда краснели, как и у всех рыжих, а на коже проступали веснушки. Не то, чтобы его всегда было легко разозлить, но уж когда на него замахивались, он вспыхивал, словно сухая щипа в камине, однако, к счастью, столь же быстро и успокаивался. «Прошу прощения», — выдавил Барт, решившись первым пойти на мировую. «Я не должен был этого говорить, извини, Джеремейн. Давай больше не будем ссориться по пустякам и начнем все сначала». Он протянул руку для рукопожатия, но мелкий негодяй сделал вид, что ничего не заметил, отвел взгляд и насупился, отчего длинная челка закрыла поллица В отличие от Барда, Джерри, похоже, не отличался ни добрым нравом, ни отходчивостью. Только теперь незнакомый парень выпустил его руку. Джерри Мэйн с неприязнью покосился на него, поморщившись, помассировал покрасневшее запястье и нехотя процедил сквозь зубы. «Ну ладно, но это не означает, что мы теперь друзья. Лучше не лезть ко мне без особой нужды. Все вы не лезьте!» Он поднял с пола холщовый мешок со своими пожитками, нарочито медленно положил его на койку у окна поверх покрывала и глянул с вызовом, всем своим видом показывая, что отвоеванное место будет защищать до последнего. «Оставьте его!» Незнакомый парень перекинул через плечо заплетенное в косу волосы и усмехнулся. «Просто вытянем спички сами!» «Только давайте поторопимся, а то скоро ужин. Опаздывать нельзя, иначе оставят голодными. Тут с этим строго. Кстати, слышали новость? Сегодня девчонки на мельницу приехали». Глендауэр-младший кивнул и снова заулыбался. Его настроение менялось быстро, как весенний ветер. Еще мгновение назад простодушный гигант хмурился и сопел носом, а тут вдруг совершенно преобразился. В его глазах загорелось любопытство. «А зачем на мельницу девчонки?» — не понял Элмерик. «Прислуга?» «Ведьмы!» Виско высказался со своего места Джеримейн, оторвавшись от чтения толстого фолианта. Однако на него никто не обратил внимания. «Ты объявление хорошо читал? Соколов принимают вообще всех, а не только мужчин. Они наши будущие боевые подруги», — пояснил миротворец. «Кстати, пока вас не было, заходил мастер и велел всем передать, чтобы здесь, на мельнице, никаких интрижек. Вот в деревне, пожалуйста, сколько угодно». А если кто вздумает тронуть девицу из соколят, тому мельник сразу голову открутит. — Ну или не голову, — фыркнул Джерри. — Этот может. Кстати, я Мартин, — запоздало представился четвертый обитатель комнаты и, шагнув ближе, протянул Элмерику узкую мозолистую ладонь. Только теперь Барт сумел рассмотреть нового знакомца как следует. До сих пор тот, как назло, все время вставал против окна, и его черты терялись в свете угасающего солнца. Мартин оказался немного постарше других новичков. На вид ему можно было дать лет 25. Он был невысок, однако все-таки повыше Джеремейна, носил длинные, ниже лопаток волосы, по старомодному обычаю собранные в косу медно-каштанового, отдающего в рыжину цвета, что выдавало в нем явную примесь холмогорской крови. Теперь Элмерик был почти уверен, кому принадлежал клетчатый клановый плед, висевший рядом с его курткой. Барт радостно пожал ему руку и назвал свое имя. После они также, по всем правилам, познакомились с орсоном Глендауэром, которому Элмерик великодушно разрешил называть себя просто Риком. Что тут поделаешь, если у могучего наследника Трех Долин оказалась не только привычка заикаться, но и ужасная память на имена. Зато его рукопожатие было по-настоящему крепким. Элмерик сперва чуть не заорал от неожиданности. Барда удивило что на тыльной стороне ладони здоровика имели знаки, в которых угадывались Феды Огама, магического алфавита, который чародеи использовали для составления разрешенных законом заклятий. Сперва Элмелек решил, что это татуировки, но, приглядевшись, понял – нет, не татуировки, шрамы. Это показалось ему странным, однако задавать Орсону личные вопросы в первый день знакомства бар не осмеливался. «Давайте лучше поскорее бросим жребий. И, кстати, а здесь принято переодеваться к ужину?» «Было бы во что», — усмехнулся Мартин. «А вообще, как хочешь, конечно. Но если думаешь, что тут на мельнице университет, как в столице, то вынужден тебя разочаровать. Ни новых башмаков, ни шапочек тут не выдают. По правде говоря, еще совсем недавно у соколов вообще никакой школы не было». «Как это?» — удивился Элмерик, присаживаясь на кровать. «Матрас оказался довольно жестким». «Где же они прежде обучали новобранцев?» «Да не было никаких новобранцев, умник!» Опять встрял Джерри Мэйн. «Любому дураку известно, что к соколам просто так не попадешь!» «Все так!» Мартин вздохнул, словно ему очень не хотелось признавать правоту соседа. «Мы с вами первые, кого соколы взялись обучать. Прежде, говорят, брали сразу опытных чародеев». «Хотел бы я знать, почему?» Нахмурился Орсон. На этот вопрос ответа не нашлось даже у всезнайки Джерри. Мартин же только подогрел интерес, добавив, что пытался узнать причины, но не преуспел. Человек, проводивший его на мельницу, отмалчивался, а мельник так вообще прикрикнул, что «не следует лезть, куда не просят». Так что расспрашивать учителей, по его мнению, было совершенно бессмысленно. Лучше даже не пытаться. «Ничего, рано или поздно все тайное станет явным», — со знанием дела заявил Элмерика, остальные с ним согласились. Когда они наконец-то вытянули спички, вторая койка у окна досталась Мартину, а Орсону и Элмерику пришлось довольствоваться местами по обе стороны от внушительной дубовой двери. Джерри Мэйн, следивший за их жеребьевкой, показал Элмерику язык, спрятал книгу под соломенный матрас и с довольным видом отвернулся к стене. Мартин, заметив его выходку, предложил поменяться, если кто-то вдруг хочет. Однако Элмерик, гордо вздернув нос, отказался, а Орсон заявил, что ему вообще-то с самого начала было все равно, где спать. И он не понял, почему все так долго из-за этого ссорились. Барт едва успел выложить из запрещенной сумки вещи, чтобы их просушить от влаги, пристроить арфу у кровати и скинуть с ног сапоги, как раздался протяжный звон колокола. «А вот и ужин!» Обрадовался Орсон, орезво вскакивая с табурета. Дощатый пол под ним скрипнул, но выдержал. В этот момент гигант заметил арфу, и лицо его просветлело. — Ты нам потом с -с сыграешь, Рик? — с улыбкой спросил он. — Я так люблю музыку и танцы! — Помедикуй с человека за вечер, с девицей детей полмедика! Привычно заявил Элмерик, а потом, мотнув головой, рассмеялся и добавил. «А для ловчих, его величество, выступление бесплатное!» Начиналась новая жизнь, и пока Элмерику все очень нравилось. За малым исключением в виде вздорного соседа, но он готов был забыть это недоразумение. В конце концов, у Элмерика сам был не фунт серебра, чтобы всем вокруг нравиться. Сколько раз, бывало, его прогоняли из таверн и со свадеб, не заплатив ни медика. Может, и Джерри Мэйну досталось жизни, вот он и стал таким озлобленным. Когда-нибудь оттает, наверное. Или нет? Тут уж как повезет. Впрочем, мысли о Забиеке Джерри быстро сменились другими, более насущными. Что будет на ужин? Подадут ли Эль? Ведь сегодня канун праздника как-никак. И хорошили собой девчонки, о которых говорил Мартин. Всё это нужно было выяснить и желательно как можно скорее.